«Оставь ключ при себе, Тарс сказал я. Он улыбнулся и ничего не ответил. Но в тот же вечер, когда мы расположились лагерем, я видел, как он сам отомкнул оковы пленницы. При всей его свирепой жестокости в нем был намек на человечность, которую он, однако, всегда старался подавить в себе. При моем приближении к телеге Деи Торис я должен был пройти мимо Саркои. Злобный, мрачный взгляд, который она метнула на меня, доставил мне истинное наслаждение. О, как она меня ненавидела! Немного спустя я видел как она страстно говорила что-то воину по имени Зет, огромному сильному животному. Он не убил еще ни одного начальника своего племени, а потому был просто омет то есть человек с одним именем. Он мог завоевать себе второе имя, только получив знаки и украшения какого-нибудь начальника. Так я мог носить имена любого начальника, которого я убил. Вследствие этого некоторые войны обращаясь ко мне, называли меня «Дотарсоэт», что составляло комбинацию из имен обоих начальников, чьи знаки я носил, или другими словами которых я убил. При разговоре с Саркоей Зедд посматривал на меня искоса. а она, казалось, подстрекала его к чему-то. Тогда я мало обратил на это внимание, но на следующий день я имел причину вспомнить все эти обстоятельства и смог измерить всю глубину ненависти саркои ко мне. И в этот вечер Дея Торис продолжала не обращать на меня ни малейшего внимания. Я звал ее по имени Но она не отвечала мне И ни одним взглядом не показала, что замечает мое присутствие Доведенный до крайности, я поступил так, как обычно поступают любовники Прибег к посреднице Я разыскал Солу в другом конце лагеря «Что такое с Деей Торис?» Выпалил я Почему она не хочет со мной разговаривать?» Соло сама казалась удивленной. «Она говорит, что ты ее обидел. А затем она говорила еще, что она дочь вождя и внучка Джиддака, и что ее унизил человек, который недостоин полировать зубы Сарака и ее бабушки». Несколько минут я размышлял над этими словами, а затем спросил. — Что такое сарак, Соло? — Маленькое животное, не больше моей руки, которое красные марсианки держат для забавы, — объяснила Соло. — Недостоин полировать зубы бабушкиной кошки. — скажи я пал в глазах Дею и Торис. При всем моем раздражении я все же не мог удержаться от смеха. Этот оборот речи так напоминал мне родной дом и землю. Так похоже это было на наше, недостоин ее подметки. И мысли мои приняли совсем иное направление. я начал думать о том, что делают дома мои родные. Я их не видал уже несколько лет. В Виргинии была семья Картеров, с которой я находился в близком родстве. Там были два маленьких мальчика, которых я очень любил, и которые утверждали, что никого нет на свете лучше их дяди Джона. Стоя под небом Барсума, Я ясно себе их представил, и меня потянуло к ним. При моей кочевой жизни у меня не было дома в настоящем смысле слова, и дом Картеров был для меня самым родным. Как мне хотелось очутиться у них, уйти от этих холодных, недружелюбных людей, к которым забросила меня судьба. Даже Дея Торис меня презирала. Я был для нее низкой тварью, настолько низкой, что не был достоин полировать зубы кошки и ее бабушки. Меня спасло от отчаяния, присущее мне чувство юмора. Я засмеялся и, закутавшись в свои меховые одеяла, заснул крепким сном мы выступили рано утром и за целый день сделали только один привал однообразие похода было нарушено двумя приключениями около полудня мы заметили вдали справа от дороги что-то вроде инкубатора и лорос птомил приказал тар старкасу отправиться на разведку. Тарс Таркас захватил с собой десяток воинов, в том числе и меня, и мы помчались по бархатистому ковру из мха по направлению к невысокой ограде.